Саляфи и Вараклауфикум. Над этими хадисами пророка алейхи Алейхиуса. В этом хадисе Вараклауфикум указание на запрет войны среди мусульман. Будь это прямая война оружиями, или будь это Вараклауфикум война на словах и так далее и подобное. Запрет губить друг друга. В этом хадисе ясно и Вараклауфикум указание, как говорит, Запрет брать друг друга в плен. И то, что мы должны быть одной единой общиной